Глава одиннадцатая Кривошейна вытащила несколько пачек и протянула их мне. Я сорвал банковскую упаковку с одной из них, прошерстил наскоро и убедился, что на ощупь это подлинные советские банкноты, а не резанная бумага, и бросил их обратно в сумку. «Закрой!» — велел я королеве. Та застегнула сумку и выпрямилась. «Ну что мой мальчик», — проговорила она, — «ты отдашь теперь своей девочке, что обещал?» «А как насчет ласки?» «Ну, конечно, зайчик. Как же без этого?» — с фальшивой страстью простонала она. «Только не здесь, холодно же. Пойдем ко мне, тут недалеко». Ответить я не успел. Вдруг под чьими-то тяжелыми шагами захрустела кирпичная крошка. Я оглянулся. Из полуразрушенной апсиды выскочил мужик. Из рукава его выскользнула финка, и я понял это по холодному блеску клинка. Мужик замахнулся, то ли собираясь метнуть финку в меня, то ли хотел сделать обманный выпад, чтобы в прыжке всадить нож мне в сердце. Как бы то ни было, уточнять его намерения я не стал. Рука машинально выхватила портсигар, я направил его на неизвестного и нажал на спуск. Раздался хлопок, отдачи почти нет от малокалиберки, но в локте щелкнуло. Нападающий словно споткнулся и рухнул мордой в каменное крошево на полу. Финка со звоном отлетела в сторону. «Ах ты, сучка!» — повернулся я к Смирке, спрятав, однако, шпионский пестик в карман. «Дружка привела, думала, на фраера напала!» «Прости, Сашенька!» — законючила та. «Это Чалый, есть хахаль. Я не знала, что он за мной потащится!» Я вынул из кармана пакет и швырнул ей. Прорычал. «На, забери свою хрень! Бабосики при мне, остальное меня не колышет! Только пусть теперь тебя Чалый дерет!» Хохотнув, я подобрал сумку с деньгами и двинулся к пролому в стене. Судя по хрусту щебня позади меня кривошейно удирала в противоположном направлении. Ну что ж я сделал все что мог. Поверила эта дрянь в мою продажность или нет, я не знаю. У нее все равно нет выбора. Хорошо, что парни из группы телегины не дернулись, услышав выстрел. Хотя, если бы стрелял не я, а в меня, они наверняка тоже бы остались на местах. Как бы меня не уверяла в обратном майорша. Ведь главная их задача взять резидента в момент получения им пакета от королевы. С набитой деньгами сумкой я шел по солянке, а покуда не послышал звук мотора, догоняющего меня автомобиля. Остановился. Рядом притормозил знакомый москвич, я отворил дверцу, нырнул в салон. — Ну, как все прошло? — спросил Сергеевский. — А ты не знаешь? — Знаю, но в общих чертах. Я думал, вы там все слышали. — Решили обойтись без прослушки, — сказал Горюк. Не было нужды. — А если бы она меня ножичком? — За вами снайпера следили в инфракрасную оптику. — А, ну так они видели, как я Чалова завалил. — Значит, у этого бандита кличка Чалый? — Да, его так королева назвала. — Не знаю, огорчит это тебя или нет. Но, похоже, ты промахнулся. Его снял наш снайпер. Наповал? Да нет, жив. Ранен в спину. Сейчас его в склиф везут. Жаль, что не насмерть. Улыбнулся я одним уголком рта. Королева как? Вроде все по плану. Петляет по городу пока. Наши ее ведут. Надеюсь, с ней больше не встречаться. Бесит она меня. Если только на суде, когда понадобятся свидетели. Понятно. — Я вижу, ты с гонораром. — Да, принесла все-таки деньги, стерва. Куда сдать? — Сейчас в штаб операции заедем, разберемся. — К Телегиной, надеюсь? — К ней. — Хорошо, я бы помылся. В квартире майора госбезопасности стоял дым коромыслом. Все время кто-то входил и выходил, трещали рации, словно тут был командный пункт, как минимум, дивизии. Меня, правда, встретили будто героя. Приятно, конечно, но больше всего мне хотелось в душ, а потом чаю и спать. Правда, если вся эта шобла не свалит, поспать толком не удастся. Я вымылся, и когда вышел из ванной, Ольга позвала меня на кухню, выставив всех прочих. Усадила, налила чаю, пододвинула тарелку с бутерами. — Спасибо, Саша, — сказала Телегина. — Ты нас очень выручил. — Спасибо, на хлеб не намажешь, — пробурчал я. Если ты насчет материального вознаграждения, да это я так, к слову. Как говорится, служу Советскому Союзу. Я переговорю с руководством, — продолжала Оля. Все-таки ты рисковал жизнью. Я махнул рукой, делайте, что хотите. Мне бы чайку похлебать, да баньки Я заживал пару бутербродов, допил чай и сказал. — А можно в качестве награды народному герою уменьшить гвалт в квартире? Я спать хочу. «Конечно!» — обрадовался она. «Сейчас половину этих лодырей выгоню, а остальным прикажу говорить шепотом и ходить на цыпочках». Кивнув, я поднялся и ушел к себе. Там, прикрыв поплотнее дверь, завалился спать. Не знаю, выгнал ли майор своих лодырей или нет, потому что я сразу же уснул. Спал я крепко, а проснулся от того, что почувствовал чей-то взгляд. Я еще глаза не открыл, а уже понял, что с удовольствием бы запустил в этого разглядывающего чем-нибудь. Ну, хотя бы подушкой. И вообще, какого дьявола квартирная хозяйка пустила ко мне в комнату, кого попало? Сейчас встану, возьму за шкирку и выброшу, в каком бы звании он ни был. А может, если ему по-доброму объяснить, сам свинтит? «Слушай, друг», — проговорил я. «Проснулся герой». — послышался мужской голос, который я уже где-то слышал. Пришлось таки открыть глаза. Ого! Сам генерал-лейтенант Севрюгов заявился. Вскакивать я не стал, я же не его подчиненный, но из уважения к звездочкам сел на постели. — Здравствуйте, Павел Андреевич! — назевая, пробормотал я. — Видали? — воскликнул он, обращаясь к Телегину и еще какому-то незнакомому мне мужику с полковничьими погонами. «Запомнил. Ну, спасибо тебе, парень. Ты даже не представляешь, какое ты дело сделал, а я и рассказать тебе не могу всего. Ну да ладно, сынок, думаю, ты мне на слово поверишь». «Конечно, товарищ генерал-лейтенант». «А не хочешь ли к нам?» — вдруг предложил он. «Направим в нашу школу. Окончишь, возьму к себе в управление. Будешь служить под началом майора Телегиной». — Спасибо за предложение, Пал но у меня пацанята в школе. Класс трудный, экспериментальный. В секции опять же. — Ладно, — отмахнулся начальник второго главного управления. — Тем более, что Михайлов тебя ждет, не дождется. Товарищ генерал-лейтенант, — обратился к Севрюгову незнакомый мне полковник. — Тут майор хлопочет о материальном вознаграждении Данилова. — А я что, разве против? ухмыльнулся тот. «Вон ему американцы подкинули целую сумку денег. Пусть половину и забирает». «Да, но никаких «но», — отрезал генерал-лейтенант. «Выемку оформляли? С понятыми как положено?» «Нет, товарищ генерал-лейтенант», — ответила моя квартирная хозяйка. «Не до этого было». «Значит, с них и примируем». «Слушаюсь, товарищ генерал». Ладно, мы пойдем, пусть парень отдыхает, сказал тот. А у нас и других дел хватает. Мне не терпится познакомиться с главным фигурантом. Пожав мне руку, он вышел вместе со Свитой. Хлопнула входная дверь, и в квартире стало тихо. Видать, вся остальная команда очистила помещение еще за Что ж, тем лучше. Я еще полежал, раздумывая, поспать еще или уже хватит, и решил, что пора вставать. Поднялся, прошлепал в сортир, потом в ванную. Умылся, почистил зубы, а когда вышел из ванны, вернулась Ольга. Сияющая, словно ей орден дали. А может, еще и дадут, и в звании повысят. все таки большое дело провернули. «Что?» — спросил я. «Взяли своего резидента?» «Взяли», — ответила она. «Следите, как говорится, за сообщениями ТАСС». «Ну и отлично». Мне бы теперь домой, завтра на работу. Билет у тебя в комнате, на журнальном столике. Вылет в 18.00. Петя Спицын тебя проводит. Ты и свои пожитки не забудь. Да уж постараюсь, хмыкнул я. Кстати, надо глянуть, что там. Без меня, буркнула квартирная хозяйка и ушла на кухню. Я пожал плечами. Осуждает? Считает меня меркантильным? Ну так она-то не знает, что бескорыстное служение Родине — это сплошь и рядом ловушка для простаков. Пока они рискуют своими и чужими жизнями, разоблачают шпионов, большое начальство копит капиталец, который поможет их детям и внукам строить капитализм лично для себя. А рядовой гражданин СССР потеряет последнее. Ну нет, вы как хотите, а я лохом быть не собираюсь. У меня квартира стоит пустая, жену надо приодеть, тачку прикупить. Да и для нашей детской киностудии нужна пленка, разное там оборудование, костюмы тоже надо на что-то шить. В Секцию инвентарь купить разные для ОФП. Не все же моим каратистам самодельными гантельками и сваренные из кусков железа штангой упражняться. Были бы деньги, а расходы найдутся. Вернувшись в комнату, я взял сумку, которую вчера почти силой отнял у королевы постельных клопов. Раскрыл ее и впервые увидел при свете дня содержимое. Крякнул. Деньги советские ровными пачками. Я уже не сомневался, что это не кукла, не стало бы на ради резаной бумаги так рисковать. Да еще втягивать в это дело уголовника Чалова. Не проще было отдать мне сумку сразу, получить пакет и слинять. Нет, она до последнего надеялась и рыбку съесть, и... И все же я проверил. Только одна пачка была вскрыта мною, и купюры лежали рассыпью. Кроме нее, в сумке было 20 пачек 10 рублевок, по 100 листов в каждой и 7 по сотне рублевок. Я собрал рассыпанные пятерки, их было ровно 100 штук, всего 500 тугриков. Засунул их в бумажник, тот сразу распух, как бегемот. Выходит, вместе с сорока тысячами на сберкнижке у меня теперь шестьдесят четыре штуки. Охренеть! Никогда в этой жизни я еще не был так богат. И нахрен мне теперь работать на этого Илью Ильича, который обещал мне какую-то жалкую тыщенку за каждую командировку. Только исключительно из любви к родине. Я переключился на более приятные мысли. Во-первых, нужно купить подарки Илге, и с этим надо спешить, а то времени остается не так много. Во-вторых, не мешало бы что-нибудь подарить и Карлу с его Гретхен. Но это уже как получится. В-третьих, нужно перевести деньги Пелагеи Ивановне, и это лучше сделать из Литейска, чтобы времени не тратить. Кстати, надо бы глянуть, что в сумке, которую нам с Машей всучил мой будущий бывший тесть. Стремно как-то везти на самолете, не зная, что везешь. И я взялся за сумку Арабова. Открыл. Внутри были полиэтиленовые пакеты с какими-то прямоугольниками. Да ведь это нашивные лейблы. Кожаные на шлёпки, на джинсы другую фирменную одежку. И было их в сумке как минимум несколько сотен. Понятно. Подпольный цех шьет шмотки под фирму, а потом на нее эти лейблы нашивают чтобы продавать как подлинную продукцию западных фирм. Выходит, мой бывший будущий тесть и есть то передаточное звено, которое связывает советскую мафию с заграницей. Кстати, я почему-то никогда не задумывался над тем, полковник какого рода войск мой тестюшка. Тогда меня это просто не интересовало, а сейчас сейчас интересует. Хотя он всего лишь майор. Оставим все это до долетейско, хотя, может, стоит предупредить об этом Телегину? Скажу, его наверняка возьмут на заметку. И чем это закончится? Скорее всего, тем, что полковником он никогда не станет. А значит, я вряд ли повстречаю Лисхин и не будет моего неудачного брака, а, следовательно, и рокового выстрела, из-за которого я переселился в тело Шурика Данилова. И вся эта линия событий, в которой я сейчас существую, исчезнет. Хочу ли я вернуться обратно в двадцать первый век? Вернуться туда, где мне за полтинник и старость не за горами? Нет, мне и здесь хорошо. Да и к ребятишкам привязался. Я вернул лейблы обратно в сумку и начал одеваться. И уже собравшись, понял, что если я покажу эти кожаные бирки Витьку в Литейске, то с майором Арабовым стрясется все то же, что и в том случае, если я сейчас обращусь к Ольге Михайловне. Выходит, нужно просто вернуть Маше сумку и ни словом о ней не заикнуться товарищу Курбатову. Так будет лучше всего. По крайней мере, если что-то и произойдет в судьбе моего будущего бывшего тестя, то не по моей вине. Одевшись, я вытащил свои пожитки в прихожую и пошел на кухню, чтобы сообщить своей квартирной хозяйке, что собираюсь ее покинуть. «Ты уже собрался?» — спросила она. «Сейчас позвоню Спицыну, чтобы заехал за тобой». Подошла к телефону, набрала номер и сказала. «Это Телегина. Спицына с машиной к моему дому. Да, жду». Положив трубку, Оля сказала. «Что думаешь с деньгами делать?» Я усмехнулся. "Разберемся. В СССР полагается платить подоходный налог, а при крупных тратах могут потребовать подтверждение источника дохода». «Ты предлагаешь пойти и сдать деньги в милицию? Это было бы самое разумное». Я не собираюсь, как Остап Бендер, скупать бронзулетки и перетаскивать их на своей шее через румынскую границу. «Надеюсь. У меня пожилая мать. Я хочу помочь нашей детской киностудии. Даже съемки любительского кино требуют расходов. Верю». «Но что ты заладила? Надеюсь, верю. Генерал-лейтенант и то понимает, что за помощь органам надо вознаграждать». «Я с ним совершенно согласна, но я думала, он подпишет требование финанс -часть на выплату тебе премии. Ну, не знаю, рублей на 150-200». «Прекрасно. Если бы королева или ее подельник мне глотку перерезали, то вы бы эти полтораста рубликов моей матери выписали на похороны сына, а в гроб положили бы медальку, завернутую в тряпочку, потому что бойцам невидимого фронта нельзя демонстрировать свои награды». Она выслушала мою тираду с улыбкой превосходства. Ну еще бы. Она-то радеет об интересах государства, а я в ее глазах кто? Озверевший мещанин, готовый за кучу бабла продать что угодно. А вот хрен угадала. Мне эти деньги нужны, чтобы поддержать хотя бы нескольких близких мне людей в те годы, когда государству до них не станет никакого дела. И произойдет это не так уж и не скоро. Последнее десятилетие советской власти уже наступило, начался обратный отчет, так что пусть ухмыляется товарищ майор государственной безопасности. Сейчас прав я, а не она. Ладно, Оля, сказал я примирительно. Прости, наговорил глупостей. Спасибо тебе за все. И ты не поминай лихом, откликнулась она и смахнула с глаз что-то, будто соринку. Я подошел и обнял ее крепко. В это время в дверь позвонили. Хозяйка пошла открывать. Это оказался толстяк Спицын. Он подхватил мой чемодан и сумку с кассетами. Я взял деньги, сумку арабова и коробку с видоком. Телегина проводила нас до выхода из подъезда и сделала мне ручкой, грустно улыбнувшись. Я улыбнулся и кивнул в ответ, потому что руки у меня были заняты. Машина, на которой Петя прикатил за мною, стояла во дворе, так что далеко идти не пришлось. Погрузив часть моей поклажи в багажник, Спицын отворил пассажирскую дверцу, и я устроился на заднем сиденье с сумкой с деньгами и коробкой с GVC. «Ну что, сразу в аэропорт?» — спросил Толстяк. «Не сразу», — откликнулся я. «Где бы мне подарки купить жене и друзьям?» «В Гуме, наверное», — проговорил он. «Там всего много». «Тогда поехали». Мы выехали со двора. Я и по прошлому разу заметил, что Петя неплохой водила. Да и вообще, внешность обманчива. Неумеху в КГБ не взяли бы. Конечно, вряд ли он пригоден для оперативной работы, в смысле погони перестрелок. А вот голова у него, видать, варит. Спицын не просто подкинул меня до государственного универсального магазина, но и решил сопроводить. Он, не стесняясь, помахивал корочками, чтобы меня обслужили вне очереди. Не прошло и часа, как я стал обладателем набора польской косметики фабрики «Полена», советской кинокамеры «Конвас-автомат» с набором 30-мм пленки к ней и разную ерунду. Я хватал все подряд, но нужное опять оттаскал за мной пакеты. Потом мы все это сложили в его машину и уже без остановок поехали в Домодедово. В аэропорту Спицын снова размахивал своим удостоверением направо и налево, так что всю мою поклажу и меня самого погрузили в самолет, как принца из слаборазвитой, но дружественной страны. И сотрудники аэропорта были ко мне предельно внимательны. Мы с Петей поручкались у трапа. Я его искренне поблагодарил за помощь. Кому другому, я бы сунул пару стольников, но он все-таки служит в весьма серьезном учреждении, и такие номера мог не расценить. Все-таки большинство служивых в СССР блюли честь погон.